Глава 22 Волос вьется долго-долго, волос вьется шелком-шелком, проговорила Лиза три раза, поднеся ладони к лысой голове бьюти. Тут же, под пальцами новоиспеченной ведьмы, что-то приятно заскользило и захолодило. Лиза убрала руки и глянула вниз. Вот блин, разочарованно пробормотала она. Теперь вместо волос на голове бьюти торчали в разные стороны. Шелковые ленты. Убрать! скомандовала Лиза и щелкнула пальцами. Не получается безразлично уточнила Бьюти, уминая очередную шоколадную конфету. Что-то не то и с этим заговором. Подожди, сейчас другой попробуем. Она глянула одним глазком в бабки на закорючки, снова поднесла руки к голове Бьюти и три раза повторила слова очередного заговора. Тут же на голове, объедающейся сладостями подопытной, появились сотни тонких змей. Они извивались и выпускали длинные языки, издавая шипение и бросая на озадаченную Лизу наглые взгляды, которые будто кричали: Что, не получается? горе колдовница. Гадость какая! Всплеснула руками Лиза. Убрать! После третьего раза вместо волос на черепушки бьюти выскочили лохматые кукурузные рыльца. После четвертого пересохшая солома, отчаявшись, Лиза попробовала одарить бьюти-шевелюрой проверенным способом, по щелчку пальцев. «Толку-то! Не работало и это!» «Да чтоб тебя!» — вконец разозлилась Лиза, захлопывая ведьмовскую книгу с рецептами. «Специально она что ли так писала, чтобы не красоту наводить, а людям вредить?» «Кто?» — с интересом посмотрела на нее бьюти. «Да моя бабка Кортни, которая мне это наследство подсуропила!» Вздохнула Лиза и посмотрела на Бьюти несчастными глазами. «Извини меня». «Так ты не колдовница?» «Колдовница, кажется». «Только я ничего не умею», — покраснела Лиза. «Моя бабуля всегда говорила, что настоящим колдовницам не нужно никакие рецепты читать, запоминать. Они сами все могут». «Так кто настоящим?» махнула рукой Лиза. «Ну, если ты Кортни, то точно настоящая», — уверенно сказала Бьюти. «Попробуй сама». «Как?» «Не знаю», — пожала плечами Бьюти. «Я-то не колдовница, но бабушка моя с твоей дружили когда-то, так что я точно знаю, что все Кортни — настоящие ведьмы. Попробуй». Лиза снова встала позади Бьюти, и сама не зная, что делать дальше, закрыла глаза и просто дотронулась кончиками пальцев до головы девушки, пробежала ими по абсолютно гладкой коже, на которой будто никогда и не было волос, а потом представила, какой красивой была бы Бьюти, будь у нее длинные темно-медовые волосы, спускающиеся на плечи легкими волнами, а ресницы и брови потемнее, но не совсем черные. Вот тогда она бы оправдывала свое имя. «Ух ты!» — услышала она завороженный шепот Бьюти. Открыв глаза, Лиза увидела преобразившуюся девушку. Медового оттенка волосы вьются до самой талии, ресницы длиннющие и кокетливо закручены кверху, брови идеально изогнуты. Бьюти гладила ладонями волосы, пытаясь их рассмотреть. «Получилось?» Настороженно спросила Лиза и резко дернула Бьюти за локон. Ай, больно же! Засмеялась Бьюти. Настоящие! ахнула Лиза. Настоящие! У тебя зеркало есть? Да, пойдем скорее. Девушки, схватившись за руки, побежали наверх в ванную комнату, где Бьюти долго крутилась перед зеркалом, а потом еще дольше обнимала Лизу. А это кто? Всмотрелась Бьюти в мозаичный рисунок на стене. «Да это я пыталась свой портрет изобразить», — прыснула Лиза. «Больше на мою матушку похоже. Она у меня такая же толстая», — засмеялась Бьюти. Когда они вернулись в гостиную и принялись за чай, Лиза спросила. «Ты теперь всем расскажешь, что я не настоящая ведьма?» «Как это не настоящая?» — перестав жевать, уставилась на нее Бьюти. Вон сколько заговоров перепробовала, а ничего не получилось. Но ты же вернула мне волосы, да какие красивые! У меня отродясь таких не бывало. Я ведь и правда ничего не умею, — разоткровенничалась Лиза. Принесла меня к вам нелегкая. И она все, все рассказала Бьюти. Та охала и ахала, удивленно раскрыв рот, а потом подытожила. — Но ты же все равно ведьма. Раз твоя бабка тебя выбрала, пусть и из-за земельного мира к нам свалилась. Потихоньку всему научишься, я уверена. Ага, потихоньку. Скоро лавку открывать, а я не знаю, как эти зелья приворотные варить. Что-нибудь придумаешь? На Дэвиде Хэнсами испытаем, заговорщически улыбнулась Бьюти. На твоем возлюбленном, уточнила удивленная Лиза. Да ну его махнула рукой Бьюти. Этот напыщенный индюк громче всех смеялся, когда Пенелопа Госип рассказала ему о моих волосах. «Навари ему чего-нибудь такого, чтобы он сам облез, а я подсуну». Неловко как-то. Переживет, я уверена». Бьюти хитро подмигнула Лизе. «Кстати, я же хотела спросить, а кто тебе краску для волос подсунул такую, что у тебя волосы повылезли?» поинтересовалась Лиза лопа и подсунула. У самой-то у нее вон какие волосы красивые. Я ей позавидовала. «Неужто она это из-за того самого Дэвида Хэнсома сделала?» — предположила Лиза. Бьюти замерла, а потом ударила себя по лбу. «А ведь точно!» Я и не подумала, что она могла это все специально подстроить, чтобы он на меня не засматривался. Ведь на позапрошлом балу мы обе дебютировали, и Дэвид с обеими нами танцевал. Я и не подозревала, что Пенелопа тоже на него ножку решила закинуть. «Ну и подружка!» — воскликнула Лиза. «Ничего, я и на ней какой-нибудь варево испытаю», — пообещала она. «А я тебе помогу», — согласилась Бьюти. В дверь постучали. «Кто бы это мог быть?» — удивилась Лиза. «Это мама за мной приехала», — сказала Бьюти. «Мы с ней договорились, что она меня заберет. У нас здесь не принято, чтобы девушки одни ночью по улицам ходили». «А у нас там к этому никто претензий не предъявлял». «Ты ведь не расскажешь никому, откуда я здесь взялась?» — попросила Лиза. «Кто бы мне еще поверил?» — хмыкнула она. «Конечно, не расскажу». Девушки крепко обнялись и распрощались. Мама Бьюти, миссис Чарминг, в дом колдовницы заходить отказалась. «Ночь уже, поздно», — объяснила она. «Лучше вы к нам в гости приходите, как время будет. Я вам пришлю приглашение», — пообещала она. «И огромное спасибо, что помогли моей дурехе вернуть голову». «Мама!» — возмутилась Бьюти. «Что, мама? Будешь знать, с кем дружить и от кого краски рецепты принимать!» — назидательно сказала она и подмигнула Лизи. «Увидимся на следующей неделе».